Двое. На автобусной остановке посёлка Юдина сидели двое. Первым пришёл мужчина лет 50 или немного за, в чёрном сюртуке, белой рубашке, застёгнутой в верхней пуговице, в чёрных шляпе и брюках и растоптанных ботинках на шнурках, также чёрного цвета. Мужчина был густобородат, броваст, с большим массистным носом, из которого обильно росли волосы. Из-под очков с тонкими золотыми дужками он долго и внимательно вглядывался в расписание движения автобуса номер 1. Затем, выяснив всё, что нужно, мужчина сел на лавочку и принялся ждать, вынув из кармана сюртука белую булку. До следующего транспорта было ещё долго, и он решил простенько позавтракать тем, что имелось. Он с жадностью жевал белую мякоть, оставляя поджаристую корочку на потом, как бы на десерт. Крошки густо сыпались на бороду, но он не обращал на это внимания, получая странное удовольствие от простого хлеба. От сухомятки мужчина дважды икнул и выудил из под сертукат детскую бутылочку с водой, из таких обычно кормят младенцев. Он сделал пару глотков, и сухость в горле прошла. Теперь подошла очередь корочки, которую он с наслаждением долго жевал, пока не покончил с нехитрым завтраком. Громко рыгнул, благо на остановке находился один. Но его одиночество продлилось недолго. Из-под леска напротив асфальтовой дороги появился дядечка с лысой головой, малиновыми щеками, в рубахе косоворотки, в штароварах со стрелкой от утюжения. И в сандалиях надетых на серые носки. Несмотря на убогость одежды, дядечка выглядел празднично. То ли лицо его было благостным, то ли ещё что, но подойдя к остановке, он сел рядом с бородачом и улыбнувшись, поздоровался. Мужчина в ответ кивнул, соседа не разглядывал, погружённый в свои мысли. А дядечки с малиновыми щеками в это раннее воскресное утро Было интересно жить. Он долго, не стесняясь, рассматривал незнакомцев, чуть ли не вушек к нему заглядывал, из которых, кстати, тоже торчали пучки волос. "Не скоро автобус-то будет", констатировал пришедший. Мужчина в ответ утвердительно кивнул, сморщив нос в тянувший перегар отнюдь не от шато Галан. "Завтра кля недавно", незнакомец сновки внул. Крошечки, у вас в бороде. Вот и так отдался. Вы не местный? Я тут всех знаю. В гости к кому или так проездом? Едем, неожиданным глубоким басом ответил мужчина в чёрной шляпе. Да, всем и куда-то едем. Только куда? Вопрос был риторическим, и ответа на него не требовалось. Странный у вас пиджак. Старинный, что ли? Денчിക без церемонно пощипал жёлтыми от никотина пальцами материю. "Так они хорошие, плотные. А значит, вещь не старая. Я увлекаюсь дедукцией", признался попутчик в сандалиях. Сосед в ответ только кашлянул. "Интересная штука. Если бы вернуть молодость, я бы пошёл в школу милиции учиться на следователя. А вы о чём в детстве мечтали?" "В детстве?" Меня учили не мечтать. Тяжёлые родители были. А, все мы родом из детства. А я как мечтал. Дядечка закатил глаза к небу, вспоминая, и космонавтом хотел быть и барабанщиком в ВИА, путешествовать по земному шару, так чтобы весь глобус объехать. А вот судьба сложился иначе. Поэтому родители и учили меня не мечтать. "Нас да, согласился Луси. Мечты наш бесплодны, именно." Они немного помолчали. Мужчина в шляпе вновь погрузился в свои мысли, а дядечка в сандалиях подставил лицо набирающему жара солнцу и получал удовольствие. "Вы что такой бледный?" поинтересовался местный и вдруг зачихал по-кошачьи, смеясь в то же время. Как в детстве посмотришь на солнце и чихаешь от удовольствия. Эш-хитти. Хотите попробовать? Ну давайте же. Очень замечательное ощущение, сказал он и ещё несколько раз чихнул мелко-мелко. Ну же, не любите солнце? Я люблю солнце. А загорать были на море. Солнце для света. А море для рыбы. Мм, соглашусь. Загорать не полезно. Морскую рыбу в Юдине почти не продают. Если что-то замороженное в брикетах привезут, совсем непотребное. А так в нашей речке щучки навалом, красий плотвы, уху любики. У нас юдинский рецепт особый. Рыбку, когда забрасываете в кипящую воду, надо подождать 3 минутки и сверху яичка разбить. Ну, конечно, плюс зелень, картошечка и лук, а с морковкой. Я не люблю уху. Мужчина в шляпе засунул палец в ухо и почесал внутри. Рыбьи кости. Они всегда попадают мне в горло. На остановку прилетела оса. Сначала от неё отбивался местный дядечка, а потом она выбрала приезжего обнаружив в его бороде хлебные крошки. Ко и как отстала, когда он их вытряс. Я местный буду, ходил помогать, копнуть все на ели не лишний. А вы? Нет, ответил бородач. Своих-то я знаю, так а откуда? Из Бердичева. Из Бердичева? Это который рядом с Житомиром? С Берлином. Дядечка наморщил лоб. Скажите, пожалуйста, никак не знал, что и в Германии есть Бердичев. И тут мужчина в чёрной шляпе неожиданно засмеялся, переходя с баса почти на контратенор, заливался смехом, трясясь от него всем телом. Дядечка, поняв шутку, также заулыбался, потом захохотал вторым голосом, держа от надрывы живот. Ха-ха-ха. Верничи в Германии. Ой, вы шутник. Я-то и удивился, географию знаю. Учителем здесь в средних классах тружусь. Они ещё долго смеялись, пока не успокоились, и каждый подумал о чём-то своём. Я немцев не люблю. У меня отец с бабкой в войну погибли. Нет, неподалёку отсюда, а бабка, горди была, её везли в Германию. Я тоже не люблю немцев, признался приезжий. Куда же вы подержите во все славские посёлок? Так это вам на первом доконечное, да, а там только по путками. Родственники, дела, знакомые попросили, чтобы я приехал десятым. Знаю, Там во Всеславском военная часть. Так вы на офицерскую переподготовку? Я я тоже 15 лет назад проходил. Как раз вроде 9 душ было, а я старлей, десятым. Ох, и нашагался я с пацанами по плацу тогда. Зато кормят хорошо, и мяса и котлеты, как ни как офицерская столовая. А какая же у вас специальность? Ушнинный торгую. А, я, наверное, я не в часть. А, -а, а, я думал. Нет. Дядечка кивнул и зевнул от подступающей жары. Давайте знакомиться, предложил он и протянул крепкую, веснушкахлодонь. Меня Семёном зовут, а вас? Мужчина в чёрной шляпе протянул навстречу совсем небольшого размера белую ладошку и принял вялое участие. в рукопожатии. Гайк представился он, увидев растерянность на лице нового знакомого, пояснил: Гайк без А на конце. Не Гайка, а Гайк. Гайк повторил, дядечка, пробуя на язык незнакомое имя. Имя армянское, в честь древнего бога. Не слышал, не слышал Вардан у нас во штате сервисе работает. Тод Жерменин, хороший человек. Вардан в честь царя. Да ну, скажу ему, а то он и армянского языка не знает, всю жизнь здесь прожил. А дети у вас есть? Есть. Мальчик, девочка и мальчики, и девочки. Четверо, догадался Семён. Восемь. Что, восемь детей? Три мальчика и пять девочек. Еще двое не скоро родится, так всего десять будет. Так, а как же вы, дядечка, оказался шарашным? У меня сын тридцати двух лет, так я с ним одним намучился, а сейчас плюнул, пьет гад. Ага, отозвался приезжий. Десять детей, скажи, пожалуйста. Семён аж вспотел и, утерев лоб ладонью, поинтересовался. А, как вы насчёт этого? Чего? М- как у вас с алкоголем, пьёте? Пью. Много, хотя по вам не скажешь. В разное время, по-разному. Я тоже пью, признался лысый. Меры не знаю. Бывает. Жена у меня угорела в бане, а я вина моргал, выпил из вишни. На. Да, так тоже бывает. А если не спешите, то можно днём потрапезничать, оставайтесь до вечернего автобуса. Есть отличный самогон. Мы его тыкилой называем. У нас соседка кактусы разводит на подоконнике, мы их понемногу добавляем. Сало друзья прислали шмат, обратно ушиться, сотащаетесь. Бабам нашим про пушнину расскажете. Ну, не купит. Я смогу, очень спешу. Ясно. Загрустил дядечка. Ясно. От того и прекрасно. На противоположной стороне остановился скрипнув тормозами КАМАЗ, из которого вылезла взъерошенная голова молодого шофёра. "Семён Израильч", крикнул он. "Контарович!" "Что, Василий?" Отезвался криком дядечка. Выйди, ну, Яковлин, дождитесь, пожалуйста. У неё давление, просилась, чтобы в храм помогли дойти. Не Маринку Юдину, она очки потеряла. Дождусь, Василий, не сомневайся. Дядечка, перекрикиваясь с шофёром, не видел, что происходило с лицом приезжего мужчины в чёрной шляпе. Глаза его выкатились, а лицо перекосило словно у танцульта. А что вы еврей? закашлевшийся спросил приезжий. Да, а что? А в какой вы храм едете? Храма давно нет. Как нет? В трёх остановках отсюда храм Успения Пресвятой Богородицы. Ну что, крещёный? С рождения? Лицо приезжего мужчины отображало нечеловеческие муки. на да он что-то соображил юдина так по-немецки евреев называли юден что вы говорите я тоже еврей вот ведь штука вы же говорили что армянин не понял симён израилович гайка то есть г -г гайк по рождению армянин а по вере еврей йюр прошёл 30 лет назад меня Равом и Анатоном в Бергичеви зовут. Так, давайте с нами в храм. А вам мама там или бабушка ничего не рассказывали? Что вы имеете в виду? Ну, про тору? Не понял. Ничего, ничего. Это неправильный вопрос. А в гости вкна лучше приезжайте, пригласил незнакомец. Двенадцатым будете во Всеславский, там, где честь военная. Если вы десятый, то кто же одиннадцатый? Не понимал лысый дядечка Контарович. Все вышений. Шхинан, надеюсь. Ёбнутый, подумал житель Юдино. Сразу не понравилось и одет чудно. попадись армяшка ему нажравшемуся по ебалу, но давал здоровенный насбы кулаком. В какие-то 10 минут на остановке собрался десяток местных, и Кондарович, плюнув на немецкого Потаропинца помочь Дени Яковлевне, пожилой полной женщине с золотым крестиком в декольте на морщинистой коже. Ох, я не могу, причитала она. Ой, удар на голове случится. А заодноway поселковые громко обсуждали всякие местные новости. Старухи и молодые возмущались, что в баню женский день на понедельник перенесли, тогда как у мужиков их целых 3. А чего им там мыть? Поселковые выразили надежду, чтобы батюшка Иосиф не нажрался накануне воскресенья, а то на проповеди наебнётся сам воно. А кто-то всех удивил, сказав, что у Мишки Коена Вылупился цыпленок с двумя головами. Все перекрестились, но не поверили. Мишка всегда с прилепиздью был. Подошел автобус и все дружно зашли в него. Чужак в черной шляпе предпочел остаться возле задних дверей и до третьей остановки храм думал о том, что и в плям чудные дела твои, господи. А еще он подумал о том. что попёрся в такую дремучую даль вместо райского города Эйлата и тёплого моря Родины, дабы исполнить мицву, стать десятым, чтобы евреи могли помолиться, а в 30 км целый посёлок крикливых евреев. И у них, оказывается, есть храм